22 Несмотря на свою неприязнь к Дельмару, Майкл вполне добровольно последовал за ним во мраке ночи. Необычайно тихо и осторожно, как вор, пробрался этот человек на задний двор дома доктора Эмори. Дельмар достаточно хорошо знал это место, чтобы прибегать к такому банальному театральному эффекту, как электрический фонарик. В кромешной тьме он осторожно пробрался к двери, отодвинул щеколду и тихонько вошел внутрь, пытаясь руками нащупать жесткую шерсть Майкла. Майкл, будучи собакой, по духу был ближе человеку или даже льву. Он ощетинился в момент появления незнакомца, но лаять не стал. Он просто обнюхал его и сразу же узнал. Он не любил этого человека, но все же позволил ему обвязать себя веревкой вокруг шеи и молча последовал за ним на улицу, где за углом их ожидал таксомотор. Его рассуждения, если не отрицать за ним способность к таковым, были весьма просты. Этот человек неоднократно проводил время в обществе стюарда, а раз они сидели за одним столиком и вместе выпивали, очевидно, их связывала дружба. Стюарт пропал. Майкл не знал, где его найти, да и сам был пленником на заднем дворе чужого дома. Ведь то, что случилось однажды, могло случиться снова. Сидели же прежде Стюарт, Дельмар и Майкл за одним столиком. Быть может, подобное сочетание повторится опять. Может, прямо сейчас, может, когда-нибудь еще и за столиком ярко освещенного кабачка Майкл снова будет сидеть между Дельмаром и обожаемым стюардом, перед которым будет стоять его неизменная кружка пива. Вот к какому умозаключению пришел Майкл. Ибо это и есть самое настоящее умозаключение. Опираясь на него, он и стал действовать. Конечно, Майкл не мог логическим путем прийти к такому выводу и не мог сформулировать его подобными словами. Например, такого слова, как «дружба», он не знал. Возникали ли в его мозгу образы и картины, и сопоставлял ли он их в единое целое, это для нас загадка, которая еще требует своего разрешения. Главное, он действительно думал. Если мы станем отрицать его способность мыслить, Значит, придется признать, что все поступки Майкла продиктованы одним лишь инстинктом. Но это еще более непостижимо, чем признание того, что в мозгу собаки может происходить неясный нам мыслительный процесс. Как бы там ни было, пока таксомотор мчал по лабиринту улиц Сан-Франциско, настороженный Майкл спокойно лежал у ног Дельмара, не выказывая ему особого дружелюбия, но и не подавая вида, что испытывает к нему отвращение. Майкл с самого начала почувствовал низость Дельмара, который еще больше унизил себя к растолюбивым желаниям им завладеть. При первой же встрече с ним в кабачке на берегу варваров, Майкл весь ощетинился и принял воинственную позу, когда Дельмар погладил его по голове. Майкл не думал об этом человеке и не пытался разобраться в нем, просто было в его руке что-то... Что-то фальшивое, сердечность ее прикосновения была чисто внешне, хотя и могла ввести в заблуждение стороннего наблюдателя. Майкл это почувствовал. Обычно по прикосновению руки можно определить подлинные чувства, идущие от ума и сердца человека. А в этой руке не было ни теплоты, ни сердечности. Рука Дельмара вызвала у Майкла лишь нехорошие чувства, Она несла в себе недобрую весть, но он не размышлял об этом, он просто знал. Он ощущал это тем чувством, которое люди называют интуицией. Электрические огни набережной, горы сундуков и ящиков, одуряющий шум портовых рабочих и матросов, прерывистые фырканьи лебедок и скрип подъемных кранов, толпа стюартов в белом, несущих ручной багаж – Дежурные матросы у круто поднимающихся на верхнюю палубу, офицеры с золотыми нашивками, давка и неразбериха на узкой палубе. Все это было знакомо Майклу, и он понял, что возвращается на корабль, на море, туда, где он впервые встретился со стюардом и где жил с ним вплоть до последних кошмарных дней в большом городе. Образы Квека и Коки и воспоминания о них тоже вспыхнули в его сознании, и несмотря на сновавших туда-сюда людей, обутых в грубые кожаные башмаки, угрожавшие его лапом, Майкл натянул поводок и, повизгивая от нетерпения, принялся обнюхивать палубу в поисках своих друзей, а самое главное – в поисках стюарда. Майкл смирился с тем, что не встретил их. Он привык терпеть, ибо с молодых ногтей усвоил то, что собака должна служить человеку, и служить в его понимании значило терпеть. И он терпел. Терпел в те вечера, когда ему хотелось домой, а Стюарт, сидя за бутылкой пива, продолжал вести бесконечные разговоры. Он терпеливо переносил веревку вокруг своей шеи. Забор, который невозможно перепрыгнуть, и узкую комнату с запертой дверью, открыть которую он никогда бы не смог, но которую так легко отпирали люди. Поэтому он и позволил увести себя судовому мяснику, которому было поручено заботиться обо всех перевозимых на юматиле собаках. Помещенный в загроможденную ящиками и сундуками крохотную коморку в межпалубном пространстве, крепко привязанной веревкой, обвивавшей его шею, он ждал что дверь вот-вот откроется, и перед ним предстанет ослепительное видение, его обожаемый стюарт. Но вместо стюарда появился щедро вознагражденный чаевыми мясник, отвязал его и повел к не менее щедро вознагражденному судовому стюарду, который должен был привести Майкла в каюту Дельмара. В тот момент Майкла не подозревал, что все это делалось по приказу этого человека. До последнего мгновения он был уверен, что его ведут к стюарду, к его стюарду. Но в каюте был один лишь Дельмар. Стюарда нет, так можно было выразить мысль Майкла. И лишь терпением можно объяснить ту покорность, с которой он принимал очередную отсрочку встречи со своим возлюбленным стюардом, со своим божеством его собственным белым богом среди сонма, окружавших его белых богов. Майкл помахал хвостом, прижал уши, даже свое изуродованное ухо и оскалился, словом, сделал все, что полагается делать в знак приветствия. Затем обнюхал каюту и, убедившись, что стюарда здесь не было, улегся на пол. Когда Дельмар заговорил, он поднял голову и посмотрел на него. «Итак...» — Дружище, времена изменились, — заявил Дельмар холодным резким тоном. — Я сделаю из тебя актера. Но первонаперво я вправлю тебе мозги. Пойди-ка сюда. — Ко мне! Майкл повиновался. Не торопясь и не мешкая, но явно без охоты он приблизился к Дельмару. — Придется тебе, голубчик, оставить эти штуки, — «И прибавить огонька, когда я с тобой разговариваю», — сказал Дельмар. В самом звуке его голоса была угроза, и Майкл сразу же ее почувствовал. «Сейчас посмотрим, смогу ли я повторить с тобой тот номер. Слушай хорошенько и пой, как пел со своими прокаженными». Он вытащил из кармана губную гармонику и, приложив ее к губам, начал наигрывать мелодию песни шагая по Джорджии. «Сидеть!» — скомандовал он. Майкл повиновался снова, хотя все его существо протестовало. Услышав пронзительно сладкие звуки гармоники, он весь затрепетал, его горло и грудь напряглись от желания подать голос, но Майкл подавил, готовые вырваться наружу звуки. Он не хотел петь для этого человека. Все, что он ждал от него, — это встречи со стюардом. э Э-э-э, да ты, кажется, упрямишься, — усмехнулся Дельмар. — Ну, конечно, ты же чистокровный. Ну, — Но ничего, дружище, знаю я вашего брата и думаю, что смогу заставить тебя работать так, как ты работал на своего прокаженного. — Ну-ка, давай. И он заиграл мелодию, «На биваке в Джорджии!» Майкл продолжал упорствовать. Но когда в воздухе поплыли мягкие звуки старого дома в Кентукки, они пронзили все его существо. Он потерял самообладание и мелодично завыл. И его вой звучал, как призыв, обращенный сквозь тысячелетия к утраченной собачьей стае. Загипнотизированный этой мелодией, Он мог только выть, тоскуя по забытой жизни в стае, в те дни, когда мир был еще юн, а стая еще не исчезла в нескончаемой череде столетий, которые собака прожила возле человеческого очага. «Ага!» — холодно фыркнул Дельмар, не подозревая, какие глубины седого прошлого всколыхнули в Майкле серебряные звуки его гармоники. Вдруг из соседней каюты послышался громкий стук в стену. Это сонный сосед возмущался тем, что ему мешали спать. «Ладно, на сегодня хватит», — резко сказал Дельмар и опустил свою гармонику. Майкл перестал выть и возненавидел его. «Ну вот теперь ты в моих руках. И не воображай, что я оставлю тебя здесь, чтобы ты ловил блох и мешал мне спать». Он нажал на кнопку звонка, и когда вошел судовой стюарт, передал ему Майкла и приказал отвезти его обратно в узкую, заваленную сундуками, коморку. В течение нескольких дней и ночей, которые Майкл провел на Юматиле, он окончательно разобрался в том, что за человек этот Гарри Дель Мар. Почти ничего не зная о его происхождении, Майкл, если можно так выразиться, разобрался в том, какого поля эта ягода. Он не знал, например, что настоящее имя этого человека Персиваль Грандский, и что в начальной школе девочки звали его Брауни, темненький, а мальчики Блэкки, черненький. Не знал Майкла и о том, что не окончив гимназию, он попал в колонию для несовершеннолетних, а через два года был взят на поруки неким Гаррисом Коллинзом, который добывал себе средства к жизни и к тому же немалые, дрессируя животных. Еще меньше Майкл знал о том, что работая в течение шести лет ассистентом у Коллинза, Дельмар не только учился дрессировать животных, но и сам подвергался дрессировке. Но Майкл знал наверняка, что Гарри Дельмар, был низкого происхождения. И по сравнению с такими чистокровными представителями старой культуры, как Стюарт, капитан Келлер и мистер Хеггин в Мэриндже, был полным ничтожеством. И очень скоро Майкл убедился в этом. Днем его обычно приводили на палубу к Дель Мару, всегда окруженному восторженными молодыми леди и пожилыми дамами, расточавшими Майклу безудержанные ласки. Майкл воспринимал их спокойно, хоть они и надоедали ему, но совершенно не выносил притворную нежность и фальшивую сердечность Гарри Дельмара. Он прекрасно знал, какой это хладнокровный и неискренний человек, ведь по вечерам, когда Майкла приводили к нему в каюту, голос Дельмара звучал резко, холодно и угрожающе, а в прикосновениях его грубых и жестких, как сталь рук, не было ни сердечной нежности. Нечеловеческого тепла В зависимости от обстоятельств Этот двуличный человек держал себя по-разному Чистокровное, воспитанное в определенных принципах Существо не может себя вести подобным образом Оно всегда отличается искренностью А в этом ничтожестве искренностью и не пахло Породистому существу присущи пылкость и страстность А это ничтожество было абсолютно бесстрастным Его кровь была холодна, как и его ум и все поступки Дельмара были заранее обдуманы и просчитаны. Разумеется, Майкл не думал об этом. Он просто чувствовал. Он осознал это, как любое существо на этой планете чувствует и осознает либо влечение, либо отвращение к какому-нибудь объекту. В довершении всего, в последний вечер на Юматиле, этот бесстрастный человек заставил Майкла изменить своим повадкам породистого животного, Дошло даже до драки, но Майклу не повезло. Он яростно боролся с врагом, продолжая свои атаки даже после того, как был дважды отброшен ударами на отмашь пониже уха. Как бы ни был Майкл ловок и хитер в борьбе с неграми Южных морей, он все же не смог вонзить свои клыки в тело этого человека, который в течение шести лет обучался дрессуре в заведении Гарриса Коллинза. Когда Майкл, разинув пасть, в очередной раз бросился на дельмара тот, мгновенно вытянув вперед правую руку, схватил ею Майкла за нижнюю челюсть и, перевернув его в воздухе, бросил на пол прямо на спину. Майкл снова бросился на дельмара но с такой силой был снова отброшен на пол, что у него перехватило дыхание. Следующий прыжок едва не стал для него последним. Двумя руками дельмар схватил Майкла за горло и, надавив большими пальцами на сонные артерии, перекрыл тем самым приток крови к его мозгу. Майклу даже показалось, что наступил конец, и он потерял сознание гораздо быстрее, чем это бывает под воздействием наркоза. Кромешная тьма заволокла все вокруг. Дрожа мелкой дрожью, Майкл с трудом приходил в себя, возвращаясь к жизни и к человеку, который внимательно следил за ним, небрежно прикуривая сигарету. «Ну что, продолжим?» – подстрекал Дельмар. Я твою природу знаю. Тебе со мной не справиться. Может, и мне тебя не одолеть, но работать я тебя заставлю. Ну, начинай!» Майкл так и сделал. Будучи породистым псом, он понимал, что драться с этим двуногим существом, в котором нет ни капли человеческого, все равно что нападать на стены этой комнаты, на пень или на скалу, но, несмотря на это, он все-таки бросился на него, стараясь вцепиться клыками ему в горло. Но это были лишь азы дрессуры, и все повторилось сначала. Майкл снова был схвачен за горло, снова большие пальцы этого человека перекрыли приток крови к его мозгу, и снова на него обрушилась тьма. Если бы Майкл был каким-нибудь особенным породистым псом, Он продолжил бы атаковать своего неуязвимого врага, атаковать до тех пор, пока сердце не разорвется у него в груди или с ним не сделается припадок. Но он был хоть и породистым, но обыкновенным. А это существо неприступным и твердым, как алмазная скала. Победа над ним была такой же невероятной, как победа над асфальтовым тротуаром. В нем соединились твердость и жестокосердие, Злоба и мудрость, свойственные дьяволу. Он был воплощением зла, как стюарт воплощением добра. Оба они были двуногими белыми богами. Но этот был сущим дьяволом. Конечно, Майкл не рассуждал о нем подобным образом, но если мысли и чувства, которые он испытывал к Дельмару, выразить человеческим языком, они звучали бы именно так. Если бы Майкл боролся с Богом, в чьих жилах течет горячая кровь, он яростно и слепо наносил бы ему удары, а тот живой, состоящий из плоти и крови, также яростно и слепо отражал бы их в самом разгаре атаки. Но этот двуногий бог-дьявол не знал ни слепой ярости, ни обжигающей страсти. Как искусно созданная стальная машина, он проделывал с Майклом совершенно неожиданные для него вещи, о которых знают лишь немногие люди, но которые прекрасно известны всем профессиональным дрессировщикам. Его мысль всегда предвосхищала мысль Майкла, поэтому и действия его всегда предвосхищали действия Майкла. Этому он научился у Гарриса Коллинза, который, оставаясь преданным мужем и любящим отцом, был сущим дьяволом по отношению к животным. Дьяволом, царствовавшим в зверином аду, который он создал собственными руками и даже превратил в доходное предприятие. Стремительно сбегая по сходням в Сиэтле, Майкл от нетерпения так сильно натянул свой поводок, что раскашлялся и чуть не задохнулся. Дельмар холодно обругал его, но Майкл в надежде встретить стюарда начал искать его на первом же перекрестке, а затем с неослабевающим рвением и на всех следующих. Но среди множества окружавших его людей стюарда не было. Вместо радостной встречи он оказался в подвале отеля «Новый Вашингтон», где день и ночь горело электричество. Майкла отдали под надзор одному из носильщиков, и крепко-накрепко привязали его среди груды сундуков и чемоданов, которых то и дело разыскивали и уносили прочь. Постоянно передвигали с места на место или приносили новые и нагромождали сверху. В этой ужасной обстановке он провел три дня. Носильщики полюбили Майкла и приносили ему огромное количество колбасных обрезков и других остатков пищи из ресторана. Но Майкл был слишком разочарован и убит горем, чтобы объедаться. А Гарри Дельмар, заглянувший туда в сопровождении управляющего, закатил носильщикам настоящий скандал за нарушение инструкции по кормлению собаки. Никудышные человечешка», — заявил старший носильщик своему помощнику, когда Дельмар вышел. «Уж больно лосница! Терпеть не могу жирных брюнетов. Моя жена брюнетка, но благодарение создателю не жирное». «Что верно, то верно», — согласился помощник. «Я их брата знаю». «Ткнешь такого ножом, а из него мне кровь потечет, осала. Излив свои чувства, они немедленно преподнесли Майклу еще больше мяса, чем обычно. Но он не смог проглотить ни кусочка. Так велико было его желание увидеть Стюарта. Тем временем Дельмар отправил в Нью-Йорк две телеграммы. Первая была адресована Гаррису Коллинзу, в чьем заведении на время отпуска он оставил своих собак. «Продайте моих собак». Вы знаете, что они умеют делать и сколько можно за них выручить. С ними покончено, кончинам. Вычьте сумму за их содержание, остальное передайте мне при встрече. Везу чудо пса, все мои прежние номера меркнут по сравнению с его трюками. Он один стоит десятерых. Скоро сами убедитесь. Вторая телеграмма была адресована его антрепренеру. Приступайте к делу. Рекламируйте мое новое выступление, известите всех, небывалый успех обеспечен, гвоздь сезона. Назначайте самые высокие цены на билеты, подготовьте публику, они увидят такое, что им и не снилось. Вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю. Самые высокие цены везде, где бы мы ни выступали.